Глава четвертая. С днем рождения, Соня! В трубке визжит Вика. Я еще нахожусь в полудреме, разговаривая с ней. Вот же подруга. Надо же позвонить в 8 утра. Не дала насладиться субботним утром в полной мере. Спасибо, Виколь. Мямлю в ответ. Все в силе? Как договаривались в 8? Да. Вы приезжаете ко мне, и уже все вместе выдвигаемся в клуб. «Алиса, сегодня ты должна выглядеть на все сто. Нет, на все двести, поняла? Надень то красное коротенькое платье, которое мы купили в прошлом году. Ты так его никуда и не выгулила. поучает меня Вика. «Пришло его время». Сразу понимаю, о чем она говорит. Год назад, прохаживаясь по магазинчикам, случайно наткнулись на потрясное платишко с провокационным декольте и такой же длиной. Оно настолько мне понравилось, что я даже заняла немного денег у Вики, чтобы его купить. Так никуда и не надела, повода не было. Да и Артём сказал, что я в нём, словно продажная девка. Оно благополучно было закинуто в темный угол шкафа и мирно там поживало до сегодняшнего дня. Может и правда пойти в нём? «Ты помнишь, что о нём сказал Артём?» Хихикаю, вспоминая, как еще долго с Викой смеялись над его словами. «Артема нет, а платье есть. И, кстати, пора бы уже найти замену твоему непутевому Артемушке. Сколько у тебя секса не было?» «Мы разошлись две недели назад», напоминаю подруге. «Разошлись, да. А секса сколько не было, Алиса?» «Отвечай». Теперь она требует ответа, хотя и сама прекрасно знает, что долго. «Пару месяцев». «Пару». «Ладно, три месяца. Довольно?» Закатываю глаза, понимая, что Вику все равно не обмануть. «Вот именно, что недовольно. А то скоро на людей бросаться начнешь и лаять в пустоту, как на шартов. Нужно исправлять ситуацию. И прямо сегодня. Чем не повод подцепить какого-нибудь красавца в клубе?» «Я не умею так, как ты. Мне узнать человека нужно. Хоть немного пообщаться, поговорить». У Вики была удивительная способность находить мужчин там, где, казалось бы, найти их совершенно невозможно. Мать-одиночка с пятилетним сыном на руках. Серьезных отношений она не искала, а вот мимолетных встреч даже очень. И находила же. То, пойдя вечером в магазин, познакомиться с шикарным парнем, то на автомойке пофлиртует с водителем по соседству. И вот уже свидание. Мне в этом плане катастрофически не везло, Мужчины обращали на меня внимание, но как только подходили знакомиться, у меня словно дар речи пропадал, и я не знала, что говорить и как себя вести. Длительные отношения с Артемом совершенно уничтожили во мне кокетку. «Потом поговоришь. Сначала дело». «Ты так говоришь, будто это какое-то задание государственной важности. От души смеюсь в трубку». «Так и есть». «Найти нормального мужика – та еще проблема в наше время. Я-то знаю, о чем говорю. В прошлый раз ты бессовестно отшила вполне привлекательного парня, даже не дав ему шанса». «Он был не очень», – кривлюсь, вспоминая худенького маленького паренька, который мне прохода не давал в клубе, когда мы отмечали мое расставание с Артемушкой. «Очень, не очень, а могла бы поправить свое женское здоровье». И Вика возмущенно переходит на писк. Будешь так скрупулезно перебирать, останешься совсем одна. Одной я остаться не хотела, но ну и пока никто не вызывал во мне реакции вау. А я прям хотела, чтобы именно так, чтобы безумное влечение и горячий секс. Наша интимная жизнь с Артемом была очень даже отличная, но со временем мы опустились до пресного секса из разряда «хочешь-не хочешь, а хотеть надо» потому что мы живем вместе и являемся парой. Сейчас мне хотелось другого мужчину, от которого бы слюни капали, чтобы смотреть на него и вспоминать горячие ночи вместе, его прикосновения и поцелуи в самых неожиданных местах. Именно таким был мой босс, если бы был совершенно немым. Его голос и манера общения портили всю картину сексопильного красавчика. «Так что?» Продолжает наставление Вика. Сегодня на тебе должно быть то самое красное платье. И если, приехав вечером, его на тебе не увижу, я тебя собственноручно переодену. Так и знай. Да поняла я. Будет сделано. Не зря же его купила. Пора выгулить вещицу. И повод подходящий. Наконец соглашаюсь с подругой. И вообще, когда еще, если не сегодня? Вот и умница, вот и молодец. Все, лиска до вечера. Вика отключается, оставляя меня наедине с мыслями о сегодняшнем вечере. Я планировала оторваться на полную катушку. Артем редко позволял мне отдохнуть где-нибудь с девочками. Нет, не запрещал, но если я задерживалась дольше, чем на два часа, прямо заваливал сообщениями и звонками, а по приезде домой меня всегда ждал знатный скандал с криками и матами. При этом, когда я ему предлагала к нам присоединиться, Он категорично отказывался, уточняя, что не желает провести вечер в бабской компании. И что нужно было, непонятно. Но сегодня никто не помешает мне отметить свой день рождения именно так, как хочу. Я свободна, Вика тоже. Лену парень спокойно отпускает, доверяя на все сто. А Надя договорится с мужем, взамен пообещав ему отпустить с друзьями в баню. Мероприятие мы спланировали заранее, так что проблем возникнуть не должно. Сегодня с девочками расслабляемся по полной. Кручусь перед зеркалом в красном коротком платье в ожидании девочек. И все-таки оно слишком короткое, ну прямо очень. Но сегодня можно, тем более мы не на выставку идем, а в ночной клуб. И наряд вполне подходящий для такого места. Как дополнение к образу, Почти ненакрашенные глаза и красная помада, без которой я даже из дома не выходила никогда. Темные волосы ниже лопаток сегодня распущены и немного завиты в локоны. Мне нравится мое отражение. Весь день принимала поздравления. Звонила мама, и я наконец-то рассказала, что мы с Артемом больше не вместе. Она для вида посочувствовала, но, кажется, была рада такому раскладу. Артём ей не нравился. Мама считала его лентяем, который не желает развиваться и стремиться к чему-то. Говорила, что он амеба, которая не желает напрягаться даже ради собственного благополучия, не говоря уже о других. Сейчас я с ней солидарна в этом вопросе, понимая, если бы мы и остались вместе, я бы постоянно выслушивала претензии, что зарабатываю больше, и это неправильно с точки зрения распределения ролей в семье хотя и семьи-то настоящей у нас по факту не было. Звонок в дверь заставляет оторваться от разглядывания себя в зеркале. Девочки приехали, но нет. На пороге моей квартиры стоит мальчик в курьерской форме с огромным букетом белых роз и подарочной коробкой в руках. «Лаврентьева Алиса Витальевна?» спрашивает, не здороваясь. Я киваю. «Это вам. Распишитесь там, где галочка». Я беру планшетник Черканов подпись на документе. От кого это? спрашиваю, надеюсь, что отправитель все-таки назвался. Не знаю, отправитель пожелал остаться неизвестным. Парень вручает мне букет и коробку и спешит удалиться. Я тут же залезаю в благоухающий букет в надежде найти записку или открытку. Но тщетно! Ничего нет. Огромные белые розы, 27 штук точно по количеству лет. Очень дорогие цветы. Водрузив довольно тяжелую коробку на стол, снимаю крышку и не сразу понимаю, что это. Аквариум. Небольшой и круглый, в котором плавают всего две рыбки. На дне лежат камушки, какие-то бочонки и водоросли, видимо, исключительно для декора. Это же те самые рыбки, которых я постоянно рассматриваю в офисном аквариуме. Заглянув в коробку, На дне нахожу баночки с едой для новых питомцев и карточку, на которой написано «Коридоросы» и инструкция, как правильно за ними ухаживать. На обратной стороне пропечатан текст. «Этот маленький подарок для того, чтобы каждый день начинала с улыбки. С днем рождения!» Кручу бумагу в руках, обсмотрев со всех сторон, но подписи так и не нахожу. Перевожу взгляд на пятнистых рыбок, мечущихся в аквариуме, пока их везли и, видимо, болтали. И теперь Юрки и хвостики успокаивались, привыкая к новой обстановке. А что это у тебя такое? На духом раздается голос Вики. Я не закрыла дверь после ухода курьера. Да вот доставили только что. Только подписи нет и от кого непонятно. А букет шикарный, конечно, безумно. И Вика зарывается носом в крупные бутоны, шумом вдыхая запах. «Рыбки?» «Да, те самые, на которых я смотрю каждое утро». Поднимаю в руках аквариум, рассматривая то, что на дне. С другой стороны сквозь прозрачное стекло заглядывает Вика. «Может, Артёмчик решил с днем рождения тебя поздравить впервые в жизни подарком?» Хмыкает подруга, конечно же, не веря в собственные слова. «Аквариум стоит в офисе!» А я никогда не говорила Артему, что рассматриваю этих рыбок по утрам, пока Артов не появляется в офисе. Оглядываюсь по сторонам в поисках более подходящего места для подарка. Наверное, оставлю в спальне, чтобы, просыпаясь, видеть моих новых питомцев. «Вы готовы?» В дверях моей квартиры появляется Лена. Рыжая высокая девушка, Лена на голову выше нас. Она работает редактором в газете, из которой я уволилась. Но, несмотря на мой уход, мы продолжаем тесно общаться и дружить. Ей Артем тоже не импонировал. Она считала моего бывшего откровенным лентяем, как и мама, и утверждала, если бы он на самом деле желал продвинуться на журналистском поприще, то приложил хотя бы какие-то усилия. Именно Лена рассказала мне о тесном общении моего парня с новой практиканткой, и я была ей благодарна. Никому не нравится выглядеть дураком, а обманутым дураком тем более. Артём сам ничего не говорил, но когда я задала ему прямой вопрос, отнекиваться не стал и подтверждать не спешил. Просто ушёл, якобы сам, якобы никому-то. Да, Вика по-прежнему ныряет носом в букет. Сейчас подарки расставим. Что за подарки? Запахавшаяся Надька врывается, словно ураган, в мою квартиру. Кто подарил? Артемчик прощения просит. Посмотрите на букет. Вика обводит рукой охапку роз, словно представляет вниманию подруг редкий экспонат. Вы реально думаете, что жмот Артемушка на такое расщедрится? Ленка и Надя переглядываются и в один голос выдают. Нет. Вот и я о том же. Тем более аквариум. О рыбках Артем не знал. Протягиваю девочкам аквариум, чтобы они рассмотрели мой презент. «О, это те самые рыбки, на которых ты пялишься каждое утро?» Надя стучит пальцем по стеклу. «Ну да, те самые. Такие же пятнышки». Надя находится в подчинении младшего босса и работает в экономическом отделе на восьмом этаже. Еще до моего прихода в арт они с Викой тесно общались, а потом мы стали одной компашкой вчетвером. Надя, улыбающаяся и позитивная, Умела сгладить любые острые углы и поднять настроение. Мы быстро с ней сошлись, и теперь новости на работе обсуждали втроем. Каждая из нас знала, все, что сказано, останется между нами и за пределы нашего круга не выйдет. Аленка с удовольствием слушала рассказы офисного планктона, не забывая делиться всякими газетными новостями. Девочки, отвлекаю подруг от рассматривания подарков, Я тут подумала, подарить рыбок мог лишь тот, кто знает о моем интересе к ним, то есть кто-то из компании. Отлично, в компании работает пять тысяч человек, три из которых мужчины. И это не считая филиалов в нескольких городах. И как интересно узнать, хмыкает Надя. А я бы подумала о другом. Мы все смотрим на Лену. Лиска, тебе этот подарок и цветы курьер доставил домой, позвонив в дверь. Не в офис, понимаешь? У вас что, адреса сотрудников? Это общедоступная информация? Нет, конечно. Вика, как работник отдела кадров, точно знает, какая информация бывает в компании общедоступной. Это личная информация. Она не разглашается, если человек, конечно, сам не скажет. Ты кому-нибудь говорила? Никому. Да и то, что у меня сегодня день рождения, никто не знает. Только Артов в понедельник меня домой подвез... После затянувшихся переговоров мысленно перебираю в памяти всех, с кем говорила. Ну, у босса личный файл в компе с личными данными, так что тут понятно. А может, за тобой просто проследили, чтобы выяснить адрес? Иногда Надя нас просто поражала своими теориями, но сейчас точно перебор с предположениями. Знаешь, Надь, тогда это уже не романтика, а скорее преследование со всеми вытекающими. Вроде и шутит подруга. Но мне вдруг становится не по себе. Неприятное чувство, когда вдруг понимаешь, что кто-то действительно мог такое сделать лишь для того, чтобы узнать, где я живу. Хотя есть же куча историй, когда помешанные на девушке мужчины преследуют, выискивают информацию и контролируют каждый ее шаг. «Так, стоп!» — вмешивается Ленка. Лиска, вот побелела даже. придумываете сейчас такого, что она спать спокойно не сможет». Адрес можно узнать разными способами. Сейчас программы всякие есть. А дату рождения тем более. Просто Вика в понедельник спросит у девочек в своем отделе. Может, кто-то из сотрудников интересовался Алисой. И вот и все. Уверена, все намного проще, чем мы думаем. И не нужно сочинять то, чего нет. «А может, это Еланов из отдела айтишников? Он ведь оказывал тебе знаки внимания?» Тыкает пальцем Надя. «Ага». Когда это было? В первую неделю моей работы. Видимо, тогда он был, как и все, уверен, что я не продержусь дольше остальных и уволюсь. А теперь все: Мы оба работаем в компании, а корпоративные правила запрещают отношения между сотрудниками. Не уверена, что ради меня он готов потерять хлебное место. Да и я уволиться не готова. «Ой, ну знаешь, ради большого и глубокого чувства и работы можно пожертвовать». «Или тебя по-быстрому в декрет отправить?» Хихикает Надя. «Надя!» Хором ее обрываем. «А что, Надя? С одной стороны, вон как мужик заморочился-то. Букет шикарный и по количеству лет. Значит, знает сколько. Аквариум с рыбками. Опять же, в курсе твоих предпочтений и интересов. Внимательный. Хотел угодить и порадовать. Не мужик, а золото». «Ага, еще бы знать, как это золото зовут». И где оно живет? Тайных поклонников мне только не хватало. Теперь на работе только об этом и буду думать. Вот на это и был его расчет. Вика часто-часто кивает. «Будешь думать, перебирать в голове всех знакомых и незнакомых тоже. А в итоге это окажется тот, на кого бы ты никогда не подумала. Попомни мои слова. Так всегда и бывает. Точно тебе говорю». Да, я уже перебрала в своей голове все возможные варианты. Именно сейчас вспоминала мужчин компании, их лица и имена. Было с десяток тех, с кем я контактировала постоянно, потому что они часто появлялись в приемной старшего Артова. Но никто из этих сотрудников никогда даже не намекал на симпатию или влечение. А вообще, в Арт и Ко абсолютно все соблюдали правила, и я не слышала, чтобы кого-нибудь уволили по причине сексуальной связи. Каждый держался за свое место. Так что истории «кто с кем спит» были не про нашу компанию. Скорее, кто с кем поскандалил. Это происходило часто. Но несмотря на самые безрадостные предположения девочек, внутри становится тепло и светло от осознания, что я кому-то нравлюсь, пусть тайна и со стороны. Каждая девушка желает, чтобы мужчины обращали на нее внимание, а симпатии со стороны сильного пола повышают нашу самооценку в разы. Я откровенно расклеилась после расставания с Артемом, а увидев девочку-подростка, с которой у него завязались отношения, вообще чуть не впала в депрессию. Но именно сейчас у меня будто крылья выросли. Сразу захотелось идти и покорять своей красотой мир. Знать, что кто-то думает и мечтает о тебе, бесценно. «Ладно», — прерывает насленка, «Все это будет в понедельник, а сейчас мы едем в клуб развлекаться. Тем более наша имениница сегодня выглядит с ног Лизка, в этом платье высока вероятность заиметь сегодня еще пару-тройку тайных поклонников». «Не слишком вульгарно. Я кручусь перед девочками, показывая себя со всех сторон». Просто отлично. Давно пора было надеть это платье. Пищит от восторга Вика. Тайный поклонник у тебя уже есть. Теперь нужен хороший секс, чтобы окончательно выбросить из головы своего Артемушку. И как раз в этом платье твои шансы на этот самый секс повышаются в десятки раз мгновенно. Так что пьем, танцуем и отрываемся по полной. «Да, Лиска, все мужики сегодня твои», — гогочит Надя. И мои. Следом смеется Вика, выталкивая меня из квартиры на лестничную клетку. Такси нас уже ждет.